Глава 6. Если на Земле есть место, где я чувствую себя дома, не считая лаборатории, это оранжерея в букшоу. Я люблю сидеть здесь на перевернутом цинковом ведре и обсуждать с догером вопросы вселенской значимости. Это оазис безопасности, где мы можем свободно говорить, не опасаясь чужих ушей. «Сидя лицом к лицу, мы видим местность на 360 градусов вокруг, и никто не подкрадется незамеченным. Никто не подслушает наши разговоры». «Ваша прогулка была продуктивной, мисс Флавия?» — поинтересовался он. «Да», — ответила я. «Мне нужно начать издалека, чтобы собраться с мыслями. Я ездила в гости к Максу. Ты догадался, где я была?» «Догадки для любителей, мисс Флавия». С лёгкой улыбкой ответил Догер. «Извини», — сказала я, — «беру свои слова назад». «Нет нужды. Полагаю, что дружба выше случайных банановых шкурок». У меня тепло разлилось по всему телу. «Давай расскажи, как ты узнал?» — попросила я, одаряя его особенно великодушной улыбкой. У вас был слегка взволнованный вид, как будто вы уже говорили с мистером Броком. «Трудно ошибиться». «Правда? Это так очевидно?» «Для меня — да». — сказал Догер, Кроме того, из всех, кого я знаю, это единственный человек, у которого есть коллекция материалов, посвященных казням. Я был бы разочарован, если бы вы не нанесли ему визит. — Ты мне льстишь, Догер. Нет, ни в коем случае, мисс Флавия. Просто констатирую очевидное. — Чаю? — предложила я. Отец однажды сказал мне в один из редких моментов, когда он делился своими мыслями. — Благословлены оба. Тот, кто готовит, чай и тот, кто пьет. Маленькое священное действие, если быть точным, и его никогда нельзя совершать легкомысленно или бездумно. Отец и доггер принимали участие в чайных церемониях, когда сидели в лагере военнопленных во время войны. И хотя они никогда об этом не рассказывали, по их манере обращаться с чашками и блюдцами, можно было понять, что для них это своего рода причастие, вопрос жизни и смерти. Это как... «Одолжить книгу, отец?» — спросила Даффи, нарушив чары. «Именно Дафна, ответил отец, и я увидела, как она начала светиться от гордости. «О, как мне его не хватает!» — эту боль невозможно выразить словами. «Я чувствую, будто мы ходим по кругу», — сказала я Догеру. «Мы даже не видели жертву. У нас нет доступа к уликам, если не считать четверти чайной ложки рвоты и нескольких куколок». «Мы работаем в чрезвычайно невыгодном положении», — «Вы полагаете?» — спросил Догер. Времена, когда сельские преступления расследовали чудаковатые пожилые леди на трехколесных велосипедах, закончились, если не считать рождественские истории Агаты Кристи. Человек в белом лабораторном халате с микроскопом. Вот новый сэр Ланселот. Наука превзошла и природный ум, и интуицию старой девы. Так что вы, мисс Делиус, находитесь в выигрышном положении, как говорят американцы. «Ты правда так думаешь, Догер? Если это так, недостатки стали достоинствами. Но, возможно, я поторопилась с рассуждениями. Разве Шерлок Холмс не предостерегал нас на этот счет? «Выдвигать версию, не собрав факта, — это большая ошибка», — процитировал Догер. «Второе пятно». «Ты читал Шерлока Холмса, Догер, «Разумеется», — ответил он. «Разве не все его читали?» Чай сделал свое дело, и нас охватили тепло и благодушие, которое люди ищут в церкви. Умиротворение и разум — непревзойденная комбинация. На церковном кладбище чувствуется запах земли. Я часто думаю, что все великие детективы должны иметь кабинеты рядом с кладбищами, потому что запах разлагающихся трупов стимулирует намного лучше, чем сигареты и кофе разумеется чтобы обеспечить стимуляцию такого рода в оранжерее у нас имелись столы для цветочных горшков неудивительно что господь создал нас в саду спорю на шиллинг что на самом деле это была оранжерея но ранние редакторы библии вычеркнули ее потому что это слишком роскошно мы не сможем увидеть останки майора грейли сказал догер продолжая ход своих мыслей и не получим доступ к отчету патолога анатома «Майора положат на лёд и будут там держать, сколько нужно ее величеству. Я полагаю, что ваша линия расследования находится намного ближе к дому». «Миссис Мюлет, боюсь, что я не сдержалась и закричала». «Именно», — подтвердил догер. Пойдемте, миссис Мюлет, сердечно сказала я, вбегая на кухню со всей решительностью, которую могла продемонстрировать. «Сим, я освобождаю вас от уз. Сегодня женский день». «Армия женщин собирается на марш!» «У меня есть дела!» — ответила она, толкая шваброй ведро с водой по полу. «Берегите ноги!» Я поняла, что она настроена серьезно, поэтому сделала единственное, что пришло мне в голову. Упала на колени и начала заламывать руки. «О прекрасная дева!» — я попыталась подражать голосу принца. «О прелестное создание! О прекраснейшее! О диво несравненной красоты!» «Пойдём же со мной в церковь, где нас обвенчают, и родим стайку детишек с зелеными волосами и янтарными глазами». «Ой, да ну вас!» — сказала она. «Вы мешаете швабре. Надо же, в церковь!» Она фыркнула. «Что ж, эта часть правда», — объявила я. «Сегодня заседание ворчливых наседок. Я надеялась совершить вылазку в стиле плаща и кинжала. Ну, вы понимаете, вытянуть из приходских леди что-нибудь о майоре Грейли». Мне пригодились бы ваши таланты. Я увидела, как ее глаза вспыхнули и тут же погасли: Вы хотите вытянуть что-то из меня? Вот в чем дело. Она произнесла это с легкой улыбкой, показывая, что не хочет обидеть меня и не держит зла. Единственный мужчина, который допускается навстречу ворчливых наседок, это викарий, да и то лишь на 10 минут, чтобы выпить чаю из чашки с поуд, украшенный ангелочками и клубничками, извиниться и сбежать. Как только он удаляется, леди бросаются в бой, и нет преград их злоязычу. Богатая пища для маленького собирателя информации с ушками на макушке и тонким слухом вроде моего. «Нет, нет, обещаю, миссис Эм, никаких вопросов. Вот вам крест». Я изобразила несколько магических пасов и поцеловала свои большие пальцы. «Ну ладно», — согласилась она, — «но чтобы без фокусов». Когда мы шли по дороге в деревню, солнце снова появилось на небе, хотя к востоку дождь продолжал хлестать косыми струями по холмам. Однажды это описали как росчерки графитовым карандашом. «Я беспокоюсь из-за юной ундины», — внезапно сказала миссис Мюлет. «В чем дело?» — спросила я. «Слоняется с кем попала. Ее нужно взять под контроль». Миссис Мюлет никогда не была многословна. «Кто?» поинтересовалась я и сразу же пожалела о своих словах. «Вы, например», — сказала она, — «ей нужна старшая сестра. Типа того». «Ну, у нее есть Даффи», — неубедительно сказала я. Мисс Даффна уезжает в Оксфорд. Она уже подала документы. Викарий замолвил за нее словечко. «Что?» «Это правда», — сказала миссис Миллет. «Она будет изучать английскую литературу и преподавать где-то в шикарном месте», — говорит она. «Я не верила своим ушам». Почему меня не проинформировали? Почему моя сестра не сказала об этом в первую очередь мне? В конце концов, она может и не поехать, продолжила миссис Милет. Она сказала: "Есть три причины: моя религия, моя страсть к формальному образованию и то, что я сестра Флавии Делюс". Уверена, она шутит, но так она сказала, милочка. Дафи шутит. Когда выдавали чувство юмора, моя сестра стояла в самом конце очереди, уткнув нос в потерянный рай. Я была на грани того, чтобы плюнуть на землю, когда на меня снизошло осознание. Последние слова — это комплимент. Признание Даффи, что она живет в моей тени, должно было заставить меня светиться от гордости. И это почти случилось. Миссис Мюлет медленно и безмолвно повернула ко мне лицо, словно гигантская черепаха. «Ну, вы понимаете, что я имею в виду?» «Да, Фи и я, мы все еще здесь. В наших жилах течет одна и та же кровь. Кровь не имеет значения. Вы должны позаботиться об Ундине». Ее слова причиняли боль, потому что это правда. «Как я уже сказала, я люблю Ундину, но толку от этого мало. Моя любовь отстраненная и почти мифическая, как у дочери короля в волшебной сказке». Миссис Милет продолжила. Ей нужен человек, который научит ее чистить зубы, мыть руки и так далее. Ей нужен кто-то, кто устроит ее в гильдию девочек-скаутов, научит разводить костер и не свистеть в церкви. «Кажется, она очень привязана к Карлу Пендраке», — заметила я. «Пф, он же американец», — фыркнула она. «В этом нет ничего плохого. Американцы на нашей стране, особенно те, которые из Литкота. Они скорее соседи. Но он мужчина», — сказала она, — и с этим не поспоришь. «Я делала все, что могла. Водила ее в кино в Хинли. Думала, ей понравятся фильмы с Джином Артери или Роем Рочестером. Научит отличать хорошего от плохого. В кино по цвету шляпы и коня сразу понятно, кто плохой, а кто хороший. Хорошие в белом, плохие в черном. «Никогда не забуду это, миссис Эм. Она вернулась домой, насвистывая сквозь зубы мою глиняную гасиенду. И это продолжалось неделями. все время. днем и ночью. С ума сойти!» «Вот о чем я и твержу», — сказала она. «Я поговорю с Карлом», — пообещала я. «Напомни ему, что Ундина очень впечатлительное дитя. Попрошу думать о том, что он вкладывает ей в голову». С минуту мы шли молча. На изгороде прыгала вверх-вниз пара малиновок, словно играя в подобие змей и лестниц. «Если они настолько смелые, почему я нет?» «Миссис М», — сказала я, — Почему у меня такое чувство, будто вы что-то скрываете от меня? Кажется ли она побледнела? Она остановилась и сделала вид, будто рассматривает камень, застрявший в подошве туфли. Насчет чего? Насчет коттеджа Мунфлауэр? Насчет смерти майора Грейли? Мне показалось, ли, она вздохнула с огромным облегчением. А, сказала она. Мы молча шли еще минуту. Я хранила тишину, позволяя ей собраться с мыслями. Потом она заговорила. «Могу и рассказать». «Я знала Тома Грейли с пеленок», — сказала она. «Мы с ним гуляли, когда я была совсем юной». Ощущение было такое, будто она сорвала с себя маску, и под ней обнаружился незнакомец. Кто же она такая? Я всегда воспринимала миссис М как не более чем еще один кухонный агрегат. Как я ошибалась, как сильно я ошибалась, и как я глупа. Должно быть, у меня отвисла челюсть. Это правда. Он покупал мне горденью и карамельную палочку «Блэк Rock. Оркестр играл землю надежды и славы. Те дни миновали. Я кивнула, как болванчик. Не хочу разрушать чары. Потом я время от времени читала о нем в газетах. То, что он делал, — это большая работа. Я прекрасно знала, что он палач. Как-то раз я подумала, вспоминал ли он обо мне хоть раз, когда вешал жен отравительниц. О, я не должна была это говорить. Все в порядке, миссис Сэм, сказала я, прикоснувшись к ее руке. У меня те же мысли. Это завораживает. Продолжайте. Когда он ушел в отставку и переехал в Бише я как-то раз столкнулась с ним в лавке мясника, он сразу же узнал меня. Назвал по имени. «Привет, Мэг», — сказал он. Он единственный, кто называл меня Мэг. Даже Альф всегда называет Маргарет. «Рад тебя видеть», — сказал он. Назвал меня старым именем, конечно, не по фамилии мужа, потому что он же не знал, да? Мы поболтали о былых временах, а потом сказал, что недавно купил коттедж «Мунфлауэр» и ищет помощницу по хозяйству. Я ответила ему, что теперь, после вашего отца... «Простите, мисс Флавия, и после того, как мисс Офелия вышла замуж и уехала, я не так занята, как раньше». Все в порядке, миссис Миллет», — сказала я. «Вы вольны заключать любые договоренности, В конце концов, это ваша жизнь». Она медленно повернула голову и посмотрела мне в глаза. «Да», — сказала она. «Думаю, да». «Значит, вы согласились готовить ему. Только завтраки», — сказала миссис Мюлет. «И все. «А что Альф думал на эту тему?» Миссис Мирет покраснела и заправила за ухо пара прядок, каким-то образом ускользнувших из ее аккуратной прически. «Альф ничего не знал», — прошептала она, — он был бы вне себя. «Значит, вот в чем ваш секрет», — сказала я. Она охотно кивнула, и я так же охотно приняла ее ответ. «Но теперь понимаю, почему вы не хотели мне об этом говорить», — продолжила я. «Должно быть, это было так неожиданно снова его встретить». Внезапно миссис Милет расслабилась, как будто что-то отпустило ее после многих лет напряжения. «Это было славное времечко», — продолжила она. «Он рассказывал мне о своей молодости. Это было после того, как я упорхнула из его жизни». Так он говорил. «Ты упорхнула из моей жизни, словно райская птичка». Мы смеялись над этим. Он встретил милую девушку по имени Маргарита. Почти то же самое имя, но на французский лад. Означает «жемчужина». Я изобразила удивление, как будто мне это неизвестно. Однажды я растворила жемчуг моей матери и в процессе скандального, но познавательного химического эксперимента. Жемчуг и я, а мы старые знакомцы. Миссис Мюлет продолжила. Маргарита была дочерью художника из Примроуз-Хилл. Звучит слишком красиво, чтобы оказалась истиной, да? Но это правда. Она была так прекрасна, что весь свет в комнате падал только на нее, а лицо и волосы сияли. Отец рисовал ее в виде гвиневры, жены короля Артура, представляете? Лицо Маргариты было так известно, что ее останавливали в Херетс и просили оставить автограф на пакетах с покупками. Он ухаживал за ней 7 лет, пока Маргарите не исполнилось 24. Отец был против. Сказал, что тот простой продавец из табачного киоска. Но Томми отдал ей сердце и не мог взять его обратно. Он хотел сбежать с ней, но Маргарита была против. Сказала, что отец найдет ее и убьет. Художники они такие. Так что он поступил честно и пригласил ее отца выпить. Сказал, что подал заявку на должность палача, и если его возьмут, и у него все получится, согласится ли ее отец отдать ему руку дочери. Это как в арабских сказках, да? Спросила я, сожалея, что жизнь не так устроена. А он... Ее отец был очень против убийств. Верил, что убить нужно казнить. Сказал, что палач — это благородная профессия и так далее. Сказал, что если Томми получит эту работу, то сам заплатит за свадьбу. Я с трудом выдохнула. Мой хрупкий организм не создан для таких драм. У меня начало колотиться сердце. «Продолжайте!» — попросила я. «Молю!» Что ж, он получил работу. Устроился под подмастерьем к мебельщику. В свободное время помогал на казнях, выучил длину и вес, веревок и тел, вот это все. И, наконец, получил полный вперед от Министерства внутренних дел с разрешением работать самостоятельно. И отец сдержал слово, построил им славный домик в Батерсе, устроил свадьбу на Ганновер Сквер и медовый месяц за границей. Ночной поезд в Дувр и потом в Париж. Люкс в Кларидже. Миссис Мюлет резко умолкла, и я увидела, что ее глаза наполнились слезами. «Сначала левый, потом правый». «Она была такой красивой!» — продолжила она. Потом прошептала. «Красивой!» Он как-то показывал мне ее фотографию. «Что такое, миссис М?» — спросила я. «Почему она плачет? Просто из сентиментальности?» Она покачала головой и судорожно вздохнула. Когда наутро в первый день медового месяца он проснулся она лежала рядом с ним в кровати холодная как лед самое прекрасное создание на земле мне жаль сказала я что еще сказать даже на второй взгляд это самая ужасная история которую мне доводилось слышать мне хотелось заплакать больше он не женился жил в том доме в батерсе до отставки палач из батерси так его прозвали да сказала я видела в старых газетах Он был знаменитым, продолжала миссис Милет, и прекрасным человеком, несмотря на свою работу. Ты добрый, у тебя сердце нежное, так я ему говорила. Да, отвечал он, наверное, так и есть. Как будто никогда раньше не думал об этом. Так что, когда я наткнулась на его труп? Вы его обнаружили? Переспросила я. Вы нашли труп? Да, я. «Почему вы мне не рассказали?» — спросила я, наверное, слишком громко и слишком эмоционально. «Из-за Альфа», — просто ответила она. «Ах, да, Альф, ревнивый муж. Надо было бежать домой и привести его. Альф всегда знает, как поступить, но я не сделала этого, а потом было слишком поздно». «И что же вы сделали?» «Когда нашли тело, имея в виду, я проверила, что он мертв. «Я такое видела раньше, помните, у леди Рекс Уэллс? Не хотела совершить такую же ошибку». «А потом?» — спросила я, едва осмеливаясь дышать. «Достала записную книжку, в которой я веду список покупок карандаши, сделала зарисовки». «Зарисовки?» — я чуть не сорвала связки. «Особо не на что смотреть», — сказала она. «Я посещаю уроки на рыночной площади по вторникам рисование с натуры». «Альф говорил, что это заставляет мозг учиться координации рука-глаз. Хотите взглянуть?» «Хочу ли я?» Мое воображение пустило слюни. «Да, пожалуйста, если не возражайте. Внезапно меня обуяли вежливость и официальность. Покажу как-нибудь», — сказала она. Мне пришлось прикусить язык. Что она скрывает? Она наверняка оставила майора Грейли за завтраком с грибами и потом вернулась и обнаружила его труп. «Но зачем?» Она сказала, что должна была бежать домой и сказать Альфу, но не стала. Куда она ходила? Где была в промежутке? «Миссис М», — начала я, — «думаю, мы должны». Но в этот момент мы подошли к церкви, и даже с дороги я слышала звон клинков в приходском зале. Убийство репутации — не самое тихое занятие, и леди святого Танкреда — мастера в этом деле. Их бормотание и шипение были слышны даже на церковном кладбище. «Дорожайшая миссис Мюлет!» «Конечно же, это Элейн Чикари. «Бедняжечка, как же вы справляетесь?» «Я сразу сказала, что это не она, как только услышала, правда, Дельвина?» К нам присоединилась Дельвина Пэт. Миссис Мюлет нацепила выражение лица мученицы, легко несущей свой крест, одарила присутствующих болезненной улыбкой перед тем, как продолжить путь сквозь толпу к чайнику. «Кремень!» — сказала Дельвина. «Разве она не кремень, крепость посреди моря зла?» и «Почему, интересно, люди всегда начинают с заезженных клише?» «И она одна из вас, верно?» Добавила, «Я прекрасно знаю, что мои слова будут пересказывать снова и снова, что никак не повредит моей репутации среди леди ворчливых наседок. Мое имя будет звучать для них золотом. Единственный возможный перевод имени Флавия». «Жизнь – игра, не так ли?» «Я изучающим взглядом вперилась в потолок, поскольку никто не разговаривает с вами, пока вы смотрите в потолок, и это удачная поза для подслушивания». «Этот старый мешок с костями?» — говорила миссис Пармли. «У нее рот, как у кита Пиноккио». «Но в ее случае!» — с усмешкой ответила мисс Гуди. «Нет огня внутри!» И они бессовестно захихикали. Подслушивать дальше смысла нет. Это просто сельские сплетни, трата времени для обеих сторон. Слева донесся шепот. Я услышала слово «полиция». Это более интересно. «Полиция», — говорил кто-то. Я вытянула шею, как будто для того, чтобы лучше рассмотреть потолок, но на самом деле, чтобы лучше прислушаться. Поднесла руку к уху, делая вид, что удивлённо чушу голову, но на самом деле, чтобы сфокусировать звук. Они явились к ней домой и хорошенько допросили. Она последняя видела его живым, кроме... Краем глаза я заметила, что говорящая наклонила голову в сторону миссис Мюлет. Которая продолжала готовить себе чай, четыре ложки сахара и капелька молока. Говорила Лора Кенди. Я узнаю ее голос даже по шепоту из-за ее аденоидов. У нас с Лорой давняя история, связанная с местью в алтарной гильдии история, которой я не особенно горжусь. Она собирала грибы на рассвете, наверное, не хотела, чтобы ее увидели. У нее были планы, на его счет, прошептал другой голос: Грибной флирт? Они обе гнусно захихикали. О нет, он не склонен, не был склонен к таким делам. Они снова захихикали и заговорили о парикмахерах и их причудах. Моя в Южном Кенсингтоне шикарная. Приехала из Калифорнии, где стригла и красила Джуан Кроуфорд. Однажды работала с Джеймсом Мейсоном, и он дал ей на чай 50 фунтов банкнотами. 50 фунтов! В Калифорнии с ума сойти! Я вспомнила теорию, однажды высказанную Филиппом Одалом, сыщиком из радиосериала BBC. Когда людям приходится говорить о каком-то происшествии, они часто отклоняются в сторону других, порой более любопытных тем. Пусть Филипп не настоящий, он часто бывает прав, и я часто пользуюсь его советами. Флавия, это Синтия Дэвидсон, жена викария. Очень рада тебя видеть, но что ты здесь делаешь? Я пришла с миссис Мюлет, ответила я, понижая голос. «Понимаете, моральная поддержка». «О, милочка, да», — сказала Синтия. «Она не сдает позиции там, где нужно отступить». «Ладно, это я ее привела», — заметила я. Подумала, что ей не помешает передышка. «Какая забота!» — Синтия улыбнулась, но не искренне, а как положено жене Викария. «На самом деле я надеялась что-нибудь разнюхать», — сказала я. «Обезоруживающая откровенность помогает там, где подводят окольные пути». «О, милочка, да», — сказала Синтия, оглянувшись. Она сразу поняла, что я имею в виду. «Что вы слышали?» — спросила я, не давая ей возможности построить защиту. «Искусство быть женой викария — это умение добывать информацию вместо того, чтобы делиться ей. Именно поэтому жены викариев знают вещи, от которых у вас волосы встанут дыбом, Но нужно хорошо соображать и ковать железо, пока горячо. Ну, я. Давайте, Синтия, сказала я с легким смешком. Ну. Синтия? пророкотал голос в районе локтя. Это была Элейн Чикари. Кто же еще? Это шокирующее убийство, прошипела Элейн. Конечно, вы. Она говорила громко и одновременно как будто секретничала, оглядываясь по сторонам, словно хотела, чтобы нам казалось, будто мы подслушиваем. «К сожалению, я должна бежать», — сказала Синтия. «Приходские листовки должны быть готовы сегодня, и ротатор снова сгорел». «Полагаю, придется воспользоваться старым грязным гиктографом. Мне надо будет потом хорошенько отмокнуть в ванне с пеной». Она скромно потупила взгляд. Одна мысль о том, что жена викария опускается в пенную ванну, могла заставить покраснеть лошадь, и Синтия это знала. «Так-так, Флавия», — продолжила она. «Рада, что ты пришла. Увидимся позже» и с этими словами удалилась. «Это было приглашение, или Синтия отрабатывает методику ловкого ускользания?» «Она красит волосы», — заметила миссис Пармали. «Выглядит, как мокрая собачья шерсть на сушилке для белья». Тем временем миссис Мюлет продолжала медитировать по-буддийски рядом со столиком с чаем. Все внезапно стали слишком застенчивы, чтобы подойти к ней, хотя предполагалось, что она невиновна в смерти майора Грейли, Люди не хотели, чтобы их видели в обществе человека, привлекшего внимание полиции, пусть и ненадолго. Я знала, что миссис М превратилась в пост прослушки и что ни единое слово, произнесенное в этом зале, не ускользнет от ее больших ушей. Не то чтобы они были больше, чем у других людей. Разница в умении ими пользоваться. Когда дело касается сплетен и сбора информации, миссис мюллет может превзойти болтуна Уильяма Коннора, Подписывающегося Кассандрой во всемирных новостях. Не буду настаивать, но уши миссис Мюлет должны быть государственным достоянием. Одно из ее величайших достоинств способность выглядеть так, будто она думает только о чае. Даже когда наши глаза встретились, она смотрела на меня так, словно все ее существо, вся ее душа сосредоточены на внутреннем механизме приготовления чая и размышления о его должном месте в христианской церкви. Прекрасный спектакль и услада для глаз. Я быстро осмотрела зал в поисках кандидатов для плодотворной беседы. Большинство женщин сбились в группы по трое-четверо и улыбались. Вряд ли темой их веселой болтовни является убийство. В дальнем углу сидела пожилая женщина на деревянной скамье, реликте оставшемся от обстановки воскресной школы, где постепенно заменили мебель на отвратительные пластиковые стулья это была миссис скинет которая в предыдущем тысячелетии работала личным секретарем президента какой-то автомобильной компании во всяком случае так говорили она представляла собой воплощение безмятежной удовлетворенности и была явно сосредоточена на своем внутреннем мире она не смотрела ни налево ни направо но была погружена в мир воспоминаний я взяла аж чашку со столика и уселась рядом с ней чаю миссис скинет Она ответила не сразу. В ожидании я заметила массивную бакелитовую коробочку на шнурке, откуда к ушам тянулись проводки. Конечно же. Миссис Скинет глуха, как Тетерев. Пострадала при взрыве бомбы в Лондоне в благотворительной столовой во время воздушного налета. Она внезапно повернулась ко мне и улыбнулась. «Спасибо, милочка», — ответила она. «Какая забота!» Я послушно сидела рядом с ней на скамейке, изображая готовность в любой момент исполнить ее малейшее желание. Ты одна из девочек Делюс, не так ли? спросила она. Я Флавия, младшая, ответила я. Миссис Скинет ткнула пальцем в мраморную коробочку у себя на груди. Говори в эту штуку, попросила она. «У меня небольшие проблемы со слухом. Родни сделал для меня эту вещь, мой племянник. Он связист, разбирается в электрических устройствах». «Я Флавия, младшая», — повторила я громче и ближе к металлической решетке прибора. Миссис Скинет кивнула. «Знаешь, а ты знаменита», — заметила она. «Я слышала о тебе и той истории с Марками. Говорят, король Георг собственной персоной явился в Букшоу поблагодарить тебя. Хотя я верю не всему, что слышу». «Очень мудро, миссис Скинет. Я тоже. Догер как-то сказал мне, что не надо повторять то, что вам сказал король, и что хороший вкус не позволяет повторять то, что вы сказали королю». Миссис Скинет продолжила. «Когда Уильям и Мэтью погибли, как говорят за короля и отечества, Они оба служили в ВВС. Сначала мне сказали, что они упали в Ла-Манш, но потом выяснилось, что это не так. Я молилась, чтобы они не упали, а потом молилась, чтобы упали». В Бишоп Лейсе и далеко за его пределами все слышали о мальчиках скинет. Поскольку они были братьями, в качестве меры предосторожности их отправили служить в две разные эскадрильи. И, несмотря на это, они оба погибли в одно и то же время, в один и тот же день, во время одного налета на вражеский аэродром во Франции. Я положила ладонь на ее руку. «Они никогда не будут забыты, миссис Скинет», — сказала я. «Они легенды». «Знаю, милочка, не надо мне об этом говорить». Я взглянула в ее выцветшие голубые глаза и чуть не отшатнулась, едва сдержала себя. В них была неописуемая и ни с чем не сравнимая бездна. В этих светлых глазах были рождения, смерть, любовь, удачи и провалы, трагедии, комедии и, да, ненависть тоже. Я никогда ничего такого не видела и, по правде говоря, надеюсь, что больше не увижу. Это своего рода нагота, которую я пока что не могу постичь. Нагота возраста. Все, о чем они хотят говорить, — это убийство», — внезапно сказала она. «Взгляни на них». Она подняла дрожащую руку с выступающими венами и показала леди в зале. «Я слышу их», — продолжила она. «Во всяком случае, некоторых». Родни вмонтировал что-то вроде супергетеродинного приемника, усиливающего определенные частоты человеческого голоса. «Он улавливает то одно, то другое», Дождливую погоду я слышу Национальную службу BBC и время от времени полицейские звонки. Статическое электричество порой безжалостно. Ты удивишься, что я иногда слышу. Готова поспорить, что нет, ухмыльнулась я. У меня очень острый слух. Она похлопала меня по руке и взглянула прямо в глаза. Годы стекли с нее, и внезапно она показалась моей ровесницей. «Это дело Грейли», — сказала она, — «отвратительное». Во время смерти майора мой слуховой аппарат поймал звонок. «Мне пришлось ждать, пока у меня успокоится сердцебиение». «Должно быть, это где-то рядом с вами, раз вы услышали», — заметила я. «Миссис Скинет живет в Лаврах, к западу от Святого Танкреда, меньше, чем в двухстах ярдах. Именно это я и подумала», — сказала она. «Звук был чистый. Никакой статики. Мужской голос. Лима, Карл, браво, возвращение!» И я вспомнила краткий курс радио в женской академии «Мисс Бодикот. И я знаю, что «Лима» — это «Л», «Карл» — это «К», «браво», «Б». Может ли «ЛК» означать Литкот? Вполне возможно. И «Б» — это «база»? Значит, кто-то из «Литкота» был на месте преступления». Может, даже в убийстве майора замешан Астериан, мистер Большие Штаны из Литкота. У меня голова шла кругом. «Простите, миссис Скинет», — сказала я. «У меня забито одно ухо, серый». Для пущей правдоподобности я яростно поковырялась мизинцем в ухе. «Что вы говорили?» Голос был странно знакомым. Кто-то, кого я уже встречала, не смогла определить. «Ох, ну...» Миссис Скинет внезапно сжала мои пальцы. Только посмотри на них. Урсула Гримс, Дайк и Нэнсипо. Они обсуждают твою миссис Мюлет. Она увидела, как я широко распахнула глаза. Она говорит, что это Мюлет разговаривала с кем-то рядом с коттеджем Мунфлауэр, с человеком в форме, незадолго до того, как обнаружили тело майора Грейли. Кто это был, она сказала? Миссис Скинет подергала рычаг на слуховом устройстве. «Это супергетеродинный регенеративный контроль обратной связи. По словам Родни, он улучшает качество резонансной цепи, но сужает пропускную способность и, соответственно, увеличивает вероятность обратной связи». Она еще раз с надеждой покрутила рычажок и нахмурилась. «Прости, милочка, я не очень хороша с электрическими импульсами». «Приятно поговорить с вами, миссис Скиннет. При случае еще поболтаем. Она не выпускала мою руку. Хватка была крепкая. Я снова взглянула в ее удивительные глаза, но только на миг. «Если вы не против, — произнесла я в ее аппарат, — позвольте сказать, что вы очень красивая». «Да», — ответила она. На секунду, почувствовав себя балериной, я почти на цыпочках прошла по невидимому канату к чайному столику и миссис Мюлет: «Товар получен?» — спросила я уголком рта. Она улыбнулась. «Да, дорогая», — ответила она. Мои уши уже зудели от предвкушения. Мы можем радостно болтать всю дорогу по полям к букшоу. «Мне нужно домой, милочка», — внезапно сказала миссис Милет, когда мы вышли во двор. «Сегодня наша годовщина, и Альф будет вне себя, если не приготовлю ему пудинг на сале». «Люблю я пудинг на сале», — говорит он, и я знаю, что это значит, он не забыл о нашей годовщине. Но в этот раз совсем запамятала со всей этой... Она нарисовала круг указательным пальцем, пытаясь вспомнить слово «Неразберихой». Наконец, сказала она, явно гордясь собой, «Увидимся позже». И с этими словами ушла. «Но миссис эм я окликнула. «Как насчет «позже»?» — крикнула она через плечо. «Сколько решимости в одном единственном слове! Почти приказ!» — и я застыла на месте. Я продолжала стоять, охваченная леденящим разочарованием, когда послышался шум мотора, а потом веселый гудок «ту-ту-ту». Я резко обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как прямо на меня несется джип, а его пассажиры дико машут руками и кричат. Я не смогла разобрать слова из-за грохота двигателя. Совсем не по газелье мне пришлось отскочить в сторону, и когда джип пронес все мимо, мне показалось, что я вижу голые пальцы ног на руле. Кто-то управлял этой штукой ногами. Не успела я осознать происходящее, как джип врезался в церковные ворота и со скрежетом остановился. Сделанные из тяжелой старой древесины, ворота были прочными и слишком узкими, чтобы джип мог проехать. Из-под капота повалил дым, из земли поднялось облако древней пыли, осевшее на воротах. «Пепел предков», — подумала я. Водителем оказался Карл Пендрака, который с выражением изумления на лице продолжал держать руль ступнями. Его колени были сложены под подбородком на манер бракованного складного ножа. Как он умудрился оказаться в этой позиции, ускользало от моего ума. Пассажиров я не узнала. — Флавия! — окликнул меня Карл, и следом послышался громкий волчий свист. — Где твоя воскресная шляпка? — я его проигнорировала. Внезапно меня охватил приступ застенчивости. В джипе с Карлом сидели два незнакомца, американские военнослужащие в камуфляже. Оба довольно привлекательные в своем роде. «Это Юджин Коп, сказал Карл. «Но мы называем его Джип, в честь Юджина Джипа из моряка Папая. Джип учит меня водить по-техасски. А это создание на заднем сиденье Ринза Уайт. Ринза из Рочестера, штат Нью-Йорк, США. Это где появился кодек. Ты же знаешь кодек? Фотокамеры. «Ринза работал там летом, когда был школьником, верно, Ринза? Водил своих подружек в темную комнату, чтобы посмотреть на проявку фотографий». Ринза скромно ухмыльнулся от уха до уха, как будто так и было. «Знаешь, почему кодек так называется?» — продолжил Карл. «Потому что такой звук издает затвор, когда делаешь снимок». Он клацнул языком. Кло-клак, кло-клак, кло-клак. Чтобы усилить звуковые эффекты, он протрубил в забавный маленький рожок джипа. «Пу-пу-пу!» «Какая жалость!» — подумала я, что Ундины не здесь и не может насладиться этим. Он делал это, продолжая сидеть в джипе с таким видом, как будто это не они только что врезались в собственность церкви Англии. «Зачем тебе водить по-техасски?» — поинтересовалась я. «Ты же в Англии!» «Тактика разведчиков», — ухмыльнулся Карл. «Никогда не знаешь, когда придётся улепётывать из какого-нибудь заплесневелого старого замка в смирительной рубашке. Верно, Джип?» Джип медленно повернулся и уставился на Карла с таким выражением лица, как будто никогда раньше не видел его. «Как скажешь», — сказал он. «Джип, как мы говорим, лаконичен. Это значит, что он немногословный человек. Верно, Джип?» «Как скажешь», — повторил Джип. Карл захохотал. «Понимаешь, что я имею в виду?» «Ну, это хорошо. Словоохотливость в армии не одобряется. Верно, Джип?» «Как скажешь», — вновь сказал Джип. Карл хихикнул. «Я от него в восторге», — сказал он. «Юджин из Азарка. Это горы. Стрелял в белок из рогатки, лука и ружья Спрингфилд. Прирожденный убийца, да, Джип?» Я ждала, что Джип ответит в своей манере, но нет. Его внимание переключилось на что-то на другом конце церковного двора. «Где твой старый друг Мордекай?» — поинтересовалась я. Мордекай был тенью Карла, всезнайкой, изображавшим из себя бурный фонтан инсайдерской информации. «В самоволке!» — ответил Карл. «Разжалован, отослан, ускакал в закат. Джип его замена в некоторых аспектах, но не во всем. Теперь, когда Мордекая нет, я мозг команды. Ходячая энциклопедия». «Где-то я это слышала». «Задай мне вопрос». — предложил Карл. — О чем угодно. Давай, испытай меня. — Это старый салонный трюк, я сама им пользовалась. Если вам задают вопрос, на который вы не можете ответить, придумайте то, что не смогут проверить. Какая температура на седьмом кругу ада в градусах Цельсия? Карл почесал голову. — Ты меня сделала, — признал он. — И какая же? — Сто градусов, — сказала я. Цифру назвала не просто так. «Это точка плавления цианида, моей величайшей любви». «Будь я проклят», — сказал Карл. «Я и не знал. Добавлю в свой репертуар. Спроси меня еще о чем нибудь Не знаю, откуда в этот день на меня снизошло вдохновение. Могу только предполагать, что дело в сакситоксине, веществе, которое извлекают из масляных моллюсков, изобилующих в рационе военно-воздушных сил Соединенных Штатов и в северо-западном Тихоокеанском регионе Северной Америки, например, на Аляске. Кристаллизованная до самой сути, моя мысль была следующей. Откуда взялся роковой сакситоксин? Как он оказался в бишоп -Лейсе? «Что ты делаешь в Литкоте?» – спросила я. «Война закончилась сто лет назад. Большинство американцев вернулось домой, но я до сих пор вижу летающие бомбардировщики». Карл задумчиво почесал нос, и я сразу поняла, что он знает что-то, о чем не хочет говорить. «Ну, – сказал он, – у нас есть излишки военных продуктов, которые мы не хотим везти домой. Знаешь, склады жевательной резинки, сигарет, пайка, картофеля, сапог, шлемов». Крупы, шинели, бобов, пива, банджо». Он ухмыльнулся. «И вы продаете их на аукционе», — предположила я, полушутя. Сердце Карла остановилось. Я поняла это по лицу. На секунду у него помертвели глаза, и кровь прилила к щекам. «О, там и крупняк тоже», — сказал он, выдавив из себя смешок. «Самолеты, тракторы, грузовики, бульдозеры. Не то чтобы на них был большой спрос в сельском пабе». «Думаю, нет», — согласилась я. «Вам приходится продавать их за границу». Карл снова замер, как будто ему угодили фейерверком прямо в лоб. «Мне этого хватило». Карл знает больше, чем рассказывает, а самолеты, которые летают в Литкот и обратно, явно возят не соски сироткам. Пора сменить тему. Я изобразила вкрадчивую, ничего, не означающую улыбку. «Что вас привело в Бишеплейсе, парни?» «Мы называем себя пятеркой из джипа», — сказал Карл, «в стиле Энит Блайтон, но старшие с табаком и бензином, и более буйные». Он издал низкое рычание, перешедшее в лай. «Но вас только трое», — заметила я. «Что ж, никто не совершенен», — ответил он, поворачиваясь в кресле, чтобы проверить, оценили ли приятели его остроумный ответ. «Кроме того, есть еще двое воображаемых». «Ой, не морочь мне голову!» — сказала я, не ожидая, что в ответ услышу аплодисменты с заднего сиденья. Мне оставалось только развернуться и уйти прочь, как комик в мюзик-холле покидает публику, жаждущую большего. «Эй, маленькая леди!» — крикнул вслед Карл. «Не куксись, я просто шутил!» Что делает все в 45 раз хуже. Пора использовать самое разрушительное оружие. Если есть одно умение, которое необходимо девушке, чтобы преуспеть в этом мире, это способность плакать в нужный момент. Слезы — единственная кислота, которая разъедает мужское эго, и нужно уметь вызвать их за считанные секунды. Запоздавшие слезы бесполезны, они испаряются быстрее, чем роса. Это простой трюк, и его легко выучить. Надо просто отвернуться, как будто ваша боль неисцелима, открыть глаза как можно шире и не моргая, уставиться на самый яркий участок неба. Глаза быстро высыхают и меньше чем через минуту наполняются слезами, словно нил в сезон дождей. Нет ни одного мужчины, который выстоит против такой подлой атаки. Но кто я такая, чтобы осуждать этот метод? «Повзрослей», — сказала я, оборачиваясь и утирая слезы. — «и перестань выделываться. Может, ты производишь впечатление на своих дружков, но не на меня». «Ча!» — отозвался Карл. «Вы это слышали, ковбои?» Повисло тяжелое молчание. Он явно заметил слезы. «Ты знаешь, думаю, что снова облажался», — серьёзно и трагически заговорил Карл. «Полагаю, я перегнул палку. Иногда веду себя как дурак, и это тот самый случай». «Ну уже Флавия, пойми и прости. Я бросаю плащ в канаву. Молю, наступи на него, пожалуйста». Я издала пронзительный ироничный смешок и предоставила ему думать, что это значит. «Ну, пожалуйста!» Это крайняя степень попрошайничества. «Убери чертов джип», — сказала я, пока нас никто не заметил. Я включила себя в их круг, чтобы потуже затянуть петлю. «Не могу». — сказал Карл. — Мы застряли. — Полезать через капот, — сказала я. — Юджин, вы выбирайтесь сзади. — Джип. Хмуро поправил Джип. — Джип, — повторила я, и его взгляд расслабился. — Вы, Ринза, подойдите сюда, и я помогу вам толкать. Карл, ты оставайся за рулем. Ринза неуверенно глянул на меня, но без возражений выбрался с заднего места. Пролез между Карлом и Джипом, перебрался через капот и встал рядом со мной. За ним последовал Джип. Карл включил заднюю передачу и отпустил сцепление, а мы втроем положили руки на радиатор и с силой толкнули. О, горячо, сказала я. Карл засмеялся. Эта машина зовется Дьявол вперед. Работает на огне и серии На чем бы этот джип не работал, он не двигался с места. Задние колеса крутились, но капот крепко застрял в тисках древней церковной древесины. Ринза, Джип и я толкали, пока у нас глаза не выкатились из орбит а Карл разгонял двигатель и давил на сцепление босой пяткой. «Стойте!» — сказала я, подняв руку. «Карл, выходи, будешь толкать. Ты сильнее меня!» «Но ни слова больше!» — нахмурилась я. Автомобили были мне вполне знакомы. Догер учил меня водить старый Rolls-Royce моей матери на территории поместья, и у меня неплохо получалось. Карл молча выбрался из машины, и я уселась на его место. Руль был с непривычной стороны, но я не собиралась позволить, чтобы меня это смутило. «На счёт три», — сказала я. «Один, два, три». Они втроем толкнули изо всех сил. Я отпустила сцепление, и джип, крутя колесами, вылетел из ворот, как камень из прощи. Нажав на тормоз, переключила на первую передачу и развернула джип в противоположном направлении. Человек, не видевший, что произошло, ничего не заподозрил бы. Я выпрыгнула из джипа, чтобы изучить повреждения. На столбах ворот появилась пара свежих мятин. Я взяла пригоршню земли и размазала ее повреждением. «Как новенькие», — сказала я. Ну или как были в 1700 каком-то там году. Карл низко поклонился и изобразил, будто подметает землю шляпой. «У вас долгу, миледи», — объявил он. «Да, это так», — с торжественным видом подтвердила я. «Назови цену», — сказал он. «Увы, я не Джин. Жаль, что не могу выполнить три желания. Дядюшка Сэм разрешает только одно». Я поджала губы, изображая задумчивость и закатив очи горе. Уткнула палец в подбородок. «Вот что я тебе скажу», — произнесла я после мучительной паузы. «Ты можешь отвезти меня на базу в Литкоте? Так, чтобы меня не заметили». «Предполагаю, что Астериана может выследить только девочка с невинным и наивным видом, то есть я». Карл был захвачен врасплох. «Меня могут пристрелить на месте», — сказал он, внезапно сменив шутки на серьезность. «Похоже, он сильно испугался». «Зачем тебе?» «Ой, просто игра», — ответила я. Значок достижения для гильдии девочек-скаутов. Называется «Выслеживание». Это была отчасти правда. Когда-то действительно был такой значок, но теперь он назывался натуралист. Кроме того, меня вышвырнули из гильдии девочек-скаутов несколько лет назад, после небольшого розыгрыша, в результате которого одной из девочек потребовалась медицинская помощь. Мой отказ на прямой приказ мисс Делани отсидеть наказание на стуле в углу комнаты с терновым венцом на голове означал, что вряд ли меня будут умолять вернуться. Кое-кто поспорил, что я не смогу заслужить его. «Добавила я, чтобы подсластить пилюлю». «Что за значок?» — поинтересовался Карл. «Это вроде квеста, только в темноте. Нужно отправиться в место вроде замка или крепости и унести оттуда что-то уникальное, например, флаг, табличку или туфлю директрисы. Это игра. Учит изобретательности и инициативе». «Ты же знаешь, что такое изобретательность и инициатива, верно, Карл?» «Ну же, Карл, дай ей шанс», — сказал Ринза. Сегодня дежурит смитти Он впустит и выпустит ее, и никто не заметит. Пусть малышка заработает свой значок. Они много пережили эти англичане. Что скажешь, Джип? Джип сказал. Ну. Ну же, Джип, ты же сам был бойскаутом в Арканзасе. Недолго. Заметил Джип. И ты, наверное, зарабатывал поощрительные значки. Настаивал Карл. В парочку. Сказал Джип. За что? «Сантехнические работы и орнитология», — сказал джип. «Значит, договорились», — сказал Карл. «Во сколько за тобой заехать?» «После того, как стемнеет», — ответила я. «Иначе не считается». «Сурово», — заметил Ринза. «Полночь идеально», — жизнерадостно сказала я, как будто эта мысль только что пришла мне в голову. «Встретимся в ноль часов, Зулус», — сказал Карл, выжимая сцепление. Головы всех троих резко повернулись назад и затем вперед. Удивительно, как они шеи не сломали. «Пу-пу!» — прогудел клаксон, и они скрылись из вида. Я осмотрелась, потом ухмыльнулась. «Это будет проще простого». На самом деле все прошло почти гладко. Я готовилась, придаваясь отдохновению в кровати. Я не могла представить, что меня ждет, поэтому я выбрала драматическое музыкальное сопровождение. Мощный концерт для фортепиано «Ля минор Григо». Вытаскивая пластинки из-под кровати, я напевала мелодию о величественной и захватывающей панораме гор, ледников и вершин, которые нужно покорить. Под пальцами Клиффорда Керзона белые клавиши превращались в бивни моржа, а черные — в мрачные, но завораживающие скалы и валуны далеких перевалов и фьордов Норвегии. Должно быть, я задремала, когда Клиффорд достиг высот гармонии, встретился с опасностью, но в конце концов триумфально спустился, как он всегда это делает. Я давно решила, что эту пьесу должны будут сыграть на моих похоронах. И чтобы за роялем сидела моя сестра Даффи, и ей аккомпанировал лондонский филармонический оркестр, который по такому случаю доставят в букшоу спецпоездом. Они будут играть на скрипках и трубить во всю мощь. И все будут проливать скупые слезы о бедной, милой, но мертвой Флавии. Это классическая музыка в ее лучшем исполнении. Когда я проснулась, была половина одиннадцатого. Самое время достать черной шерстяной кардиган и прочный непромокаемый макинтош. Рассматривая себя в треснувшем зеркале псише, я осознала, что выгляжу как шахматный слон, но без дырки в голове. Митра. Так называется епископская шапка. И хотя я в курсе, что некоторые считают, что ее форма напоминает рыбу, символ христианства, мне всегда казалось, что это выглядит так, будто кто-то набросился на епископа сбоку с топором.